Глава двенадцатая «Почему мы не могли и на эту ночь остаться у той замечательной женщины?» Юная девочка водила палкой по мерзлой земле, пытаясь вычертить на ней какой-то рисунок, но та не поддавалась. «Какая ты дурочка, Жильева! Потому что мы сперли у нее все золото из тайника под полом. Если она обнаружит пропажу, то тут же донесет на нас старости!» ответил Айрик хотя вопрос был адресован скорее не ему, а Тулу. Тул покивал головой, подтверждая слова приятеля. «Но теперь вместо того, чтобы переночевать в тепле, мы все промерзли в этом лесу, хотя даже отсюда виден тот дом, в котором тепло и в котором бы нас сытно накормили перед дорогой. Пока мы ждем завтрака у этого костра, замерзнем насмерть и никогда не доберемся до башни стихий и не спасем странника», не унималась девочка. «Если бы мы не взяли у той дурочки все добро, то вообще бы не знали, где эта башня стихий. На какие деньги мы, по-твоему, купили эту карту?» Айрик повертел в руке, сложенный в четверо листок. Жильева надула губы и замолчала. «Не будь кретином, Айрик!» Тул выхватил у товарища из рук карту и принялся ее рассматривать. «Так, вот эта деревня. Если мы пойдем вдоль петли гнома...» а здесь свернем влево, то скоро доберемся до горы ревности, а там поднимемся на вершину и освободим странника. Вот, на протяжении всего нашего путешествия меня волновал как раз этот вопрос. Как мы отобьем странника, если в башне стихий сидят одни из самых могущественных магов в неймерии? Они сотрут нас в порошок первым же брошенным огненным шаром. Айрик несколькими ударами сапога выбил из земли камушек который тут же подхватил и кинул в старшего товарища, изображая ртом звуки врезавшегося в него пламени. Тул посмотрел суровым взглядом, даже не обращая внимания на то, что камень до сих пор соскакивал по его одежде обратно к земле. «Вы все слышали, что сказала Ноэме? Наши силы рядом со спутником станут безграничными. Мы отобьем странника силой». «Ну и что с того?» Айрик поковырялся внутри своего заостренного уха, и, вынув палец, поморщился от вида серой массы, нагроможденной на отросшем ногте. Как будто магии из башни не сделаются сильнее в присутствии спутника. Если, конечно, все это правда. «А что дальше?» — говорила чародейка. «Ты не услышал, Эрик?» — Тул нахмурил брови. «Что-то там про войну и так далее, и так далее, и так далее. В этих «и так далее» было очень много смысла, друг» один из которых заключался в том, что ты должен попрощаться с заботой о собственной шкуре и принять свою судьбу, если она укажет тебе умереть во имя великой цели. Эльф выпучил глаза. «Ты хочешь сказать, что из этого путешествия мы можем не вернуться? Я хочу сказать, что никто не выдаст тебе странника без боя, и нужно быть готовым ко всему». Жильева грызла соломинку и постоянно перебегала взглядом с одного товарища на другого. «Мне всегда казалось, что боги обделили умом меня, а не тебя, Тул». Айрик принялся собирать пожитки в дорожный мешок. «Вы как хотите, а я с первыми петухами уезжаю в Творц». «Трус!» «Что ты сказала?» Айрик покраснел от обиды и повернулся к девушке. «Я сказала, что так поступают только трусы!» В глазах эльфа заполыхали пожары. «Возьми свои слова обратно, девчонка! Или я... Или я...» «Или что ты? Убежишь на посылке к императору, как настоящий трус?» произнес Тул, вглядываясь в ветки в костре, которые темнели под натиском огня. «Ах, значит, трус?» — рассверепел эльф. Спокойствие и непоколебимость спутников перед его всепоглощающей злостью раздражало Айрика еще сильнее, чем обвинение в трусости. Не в силах контролировать себя, он раскрыл ладонь и бросил в сторону Тула и Жильевы исполинский огненный шар. Обузданное пламя, появившееся за одно мгновение, вырвалось из руки обиженного мага и пронеслось рядом с товарищами, съедая дерево за деревом и превращая все на несколько сожений вперед в сплошное пепелище. «Я...» — Айрик взглянул на свои ладони, до сих пор пульсирующие магией. «Жильева!» крикнул Тул, вскакивая на ноги. «Туши скорее!» Волшебница подняла руки над головой и, сделав несколько круговых движений, обрушила на охваченное огнем пространство потоки воды. Пламя мгновенно потухло, а подскочивший к эльфу товарищ тут же повалил его на землю. «Ты что такое сделал?» Теперь Тул смотрел на волшебника вихрями в своих глазах. «Я не знаю», — заикался Айрик. «Я никогда не мог сделать ничего подобного!» И его лицо стало бледнее снега, который сыпался сверху. Эльф лежал и смотрел испуганными глазами. «Говори, или я тебя...» «Тул!» — послышался голос Жильевы из-за спины волшебника. «Тул, посмотри! Посмотри скорее!» Тул поднял голову и увидел, что перед ним, замерев на уровне его глаз, в воздухе завис снег который весь вечер валил с неба и таял, едва коснувшись земли он отпустил эльфа поднялся на ноги и огляделся Жельева стояло повернув ладони к небу а ее пальцы грациозно двигались управляя стихией воды на версту вокруг всей троицы послушной своей повелителье снег ожидал ее дальнейших приказаний кажется мы уже близко к башне стихий хихикая собственной забаве произнесла Жильева. «Нет», — завороженно проговорил Тул, пробуя собственные силы. «Это странник нашел нас». Сарвел покинул башню стихий уже давно. Использовав все накопленные силы, он попытался сжечь ее дотла но, не дождавшись, пока пламя разгорится с неугасаемой силой, взял дорожный мешок и покинул проклятое собой же место. Черный дым еще долго преследовал освободившегося из заточения мага, глядя ему в спину с самой вершины горы ревности, и исчезал в Поднебесье. Все то время, что медведь преодолевал лестницу, ведущую к подножью, он размышлял над тем, как его отец бросил семью ради того, чтобы служить королю Дордонии, и истреблению всей магии. Чаще всего, сам того не замечая, он пытался оправдать родича, хотя, по его же мнению, самым правильным поступком было бы открыть флягу и выпить за то, что предатель и подлец покинул этот бренный мир во благо всех ныне живущих. Разочарованный собственной недальновидностью и желанием принимать кардинальные меры здесь и сейчас, Странник следующей же мыслью жалел о том, что не смог узнать отца до его смерти, что он сам собственными руками убил последнего человека из его рода, хоть и во благо всех еще свободных магов Неймерии. Спустившись к подножью горы, Сарвел остановился. Оглядываясь по сторонам, он вспоминал, как некогда тут умерли люди. Подумал о том, как заживо заваленные камнями паладины молили о пощаде, и пытались докричаться до живых, но вместо этого он тогда просто забрал принцессу и уехал прочь, даже не подумав о том, что может кого-то спасти. Неподвижные камни, скатившиеся когда-то с горы, теперь спали внизу, запорошенные первым снегом, как будто всегда лежали так. Неподвижно ни в чем не виновата. Что со мной стало? Почему мысли, которые никогда раньше не приходили в голову, теперь собираются вместе и устраивают какой-то судорожный танец, пытаясь переплесать одна другую. «Бездна!» — проскрежетал он себе под нос, последний раз окинув взглядом округу и вытерев с олба, носевшую еще на вершине гарь. Не понимая, что делать дальше, Странник, в конце концов, все же решил отправиться в сторону Старгарда, в столицу Таурина куда его должна была благополучно доставить синеглазая чародейка, если бы он не ввязался в драку и не задержал их в лесохвосте, из которого им была уже не судьба уехать вместе. Весь следующий день он изредка поглядывал на пасть медведя, разинутую на одном из его пальцев, и украдко проклинал старого эльфа Вастероса за то, что тот не появляется так же неожиданно, как тогда в пустыне и не помогает ему как можно скорее добраться до столицы Таурина. В конце концов, он оставил всякие надежды на помощь, предоставив судьбе самой решать, чему случится, а чему нет. Снег сыпался мелкими хлопьями и оседал на земле, по которой медведь ступал. Сарвилу еще никогда не приходилось встречать сезон долгоночия севернее Дордонии, а в Дасгарде, как оказалось, В любое время года было теплее, чем где-либо на всем севере. Порой за всю зиму он ни разу не доставал головного убора из своего сундука в старой хате в Медвежьем квартале, но сейчас он отдал бы все, чтобы укутаться в ненавистные, сковывающие все его требующие свободы движения меха. Теперь странник, укутанный в свой старый плащ, двигался по большаку, устало перебирая ногами и опираясь на устойчивую палку добытую в лесу у горы ревности, и саму попавшую ему под ноги. «Сгодится», — сказал тогда он сам себе, подбирая оторванную ветвь и очищая ее от мелких веточек. Путь не близкий, третья нога будет не лишней. Сбросив с себя все, кроме мешка с провизией, меча и ученического одеяния с плащом, он побрел в таурин. Змеиный тракт был путем, который не только забирал все силы, но и давал их тем, у кого были истинные желание и цель добраться до места назначения. Поэтому уже на второй день странник встретил деревенскую повозку, груженную сеном и навозом, владелец которой охотно ради компании подсадил путника к перевозимому и позволил его ногам отдохнуть в обмен на интересную беседу о мифах, о дриадах и охотниках на этих самых дриад. Сарвел пожимал плечами всякий раз, когда деревенщина задавал компрометирующие вопросы, чтобы случайно не выдать местонахождение тех, чей подарок сейчас лежал на его коленях, укутанный в кусок синей материи. Короткими отрезками пути между деревнями, расположенными недалеко друг от друга, и постоянно меняя попутчиков, через несколько дней медведь добрался до столога. Поселка где-то на середине пути от башни стихий до турина «Спасибо тебе, добрый человек», — сказал Сарвел, стоя возле телеги и опираясь на палку. Укутанный меч он держал в свободной руке. Его лица не было видно за капюшоном, а торчащая наружу борода, вся покрытая инеем, была похожа на седую и превращала странника в настоящего старика. «Здоровья тебе, отец!» Ответил добрый человек своему спутнику, который на самом деле сгодился бы тому в сыновья, и дернул поводья. Старая кобыла неохотно двинулась с места и потащила телегу за собой. — Рита! Запомнил? Она тебя накормит! — крикнул напоследок мужчина, оборачиваясь к страннику и уезжая прочь. Сарвел оглядел окрестности и нашел глазами колодец. Пройдя от него на запад три дома, он остановился перед просевшей в землю хатой. Из трубы на крыше клубился дым, а из-за двери пахло стрепней. Какое-то время медведь нерешительно простоял у двери, затем заглянул в дорожный мешок и, не найдя ничего съестного, еще секунду посомневавшись, постучал. «Там кто?» — послышался женский голос, скорее из окна рядом, а не из-за двери. «Меня... Э, ваш брат...» — странник не мог подобрать слова. Дорога, лишение, убийство собственного отца настолько сломили медведя, что теперь он был не уверен в каждом своем движении, в каждом своем слове. Казалось, душа внутри него умерла, а тело, следуя проклятому пророчеству, которое свалилось из ниоткуда, продолжает жить и выполнять свою миссию. Дверь с усилием вылетела в сторону гостя, раздав протяжный скрип на весь двор. На пороге стояла молодая девушка. Весь ее лоб был покрыт потом, а волосы мокрыми прядями падали на глаза. Она зачесала их за ухо и попыталась сдуть остатки тех, что до сих пор щекотали лицо. «Ваш брат сейчас привез меня в деревню. Он...» Странник прервался, оборачиваясь в сторону большака и вновь поддался сомнениям. Как бы сильно ему не хотелось дать ногам отдохнуть и забыться крепким сном, гордость, которая когда-то не давала ему принимать ничью помощь безвозмездно, сейчас не могла позволить попросить ночлега. «Простите», — наконец уверенно произнес он и уже развернулся, чтобы уйти. «Постойте, если брат сказал, что я помогу вам с ночлегом и провизией, это правда, это не зазорно». «Великое благо помогать нуждающимся и давать им кров. Сама великая Кассандра вознаграждает способных жертвовать и делить последний кусок хлеба». Хозяйка улыбнулась, излучая безграничную теплоту. Тут Сарвил сообразил, что к чему и по какой причине Дроман настаивал на том, чтобы он обратился именно к Рите по прибытии в столок. Медведь обернулся обратно к девушке укрываясь от порывистого ветра, который сорвал с его головы капюшон и обнажил грязные длинные пряди. «Проходите скорее. Я как раз наготовила пирогов с голубями». Молча, но благодарно склонив голову, Сарвел вошел в хату. Теплый воздух обдал его тут же залившееся румянцем лицо. Он оставил палку, ставшую его верным спутником, у порога, и прошел внутрь, не выпуская из рук меч, подаренный дриадами, который за все время последних событий стал для него талисманом и невольным свидетелем каждого тяжелого выбора, который ему пришлось сделать. Зоя и перстень медведя на пальце — это все, что осталось от него. От него прошлого. От того, кто натворил множество бед и принял столько же неидеальных решений. Эти два предмета, связанные неразрывно с ним, напоминали о прошлом и помогали двигаться в то будущее, которого он на самом деле уже не хотел. Сам не понимая почему, но он не отпускал предметы ни при каких обстоятельствах, бережно протирая их каждый вечер перед тем, как лечь спать. Вот и сейчас, усевшись за стол, он положил меч на скамью подле себя. «Вы должно быть очень голодны». Распропустили бочку с водой, улыбнулась хозяйка, заглядывая в печь, внутри которой полыхал огонь. «Простите», — спокойным голосом ответил странник и поднялся, чтобы умыться. «Почему Дроман не остался и даже не зашел поздороваться?» «Он торопился успеть к жене». «И правда, до ночи недолго осталось, а снег валит так, что скоро дорогу совсем заметет». Госпожа. Начал произносить странник, но его перебил милый хохот хозяйки. «Я что-то не то сказал?» «Нет, что вы! Просто никто и никогда не называл меня госпожой!» Девушка еще какое-то время продолжала хихикать. «А зовут меня Рита. Брат, должно быть, поведал вам». «Поведал», — обронил Сарвил, не называя собственного имени. «Я хочу еще раз сказать вам спасибо». Девушка поставила перед ним тарелку с пирогами. «Это долг каждого, кто служит великой Кассандре. Скажите, вы слышали когда-нибудь о медвежьем квартале в Дасгарде?» Медведь неохотно кивнул головой, отрывая кусок зубами. «Медведи — истинные служители Кассандры. Они помогают каждому, кто обращается к ним за помощью, и за это будут вознаграждены в садах богини. Ох, как я мечтаю когда-нибудь побывать там!» «Я слышал, что там и вправду помогают путникам и живущим в Дасгарде людям и нелюдям, но делают это далеко не безвозмездно, а только если тот человек приносит пользу обществу», возразил Сарвил. «Вы же предоставляете кров и еду безвозмездно. Именно поэтому ваш поступок ценится мной гораздо выше». «А как же медведи узнают, приносят ли пользу обществу гном, спустившийся с призрачных гор», или скажем бандит из соседней деревни, ведь они все равно помогут, если тот попросит о помощи. Поэтому то, что слышали вы, путник, большая выдумка, и верить надо единственно Кассандре и никому больше. Странник не стал продолжать стоять на своем, податливо кивнув в ответ. Ваш глаз, что с ним? Наивно спросила девушка. Что? Сарвел дотронулся до повязки. Он уже совсем привык и забыл о ней. И я потерял его. — А как? Я до жути любопытная. Вы меня извините. — Ничего. Это несчастный случай. Строил дом в Дасгарде. — Ясно. А то я уже подумала, что вы тот странник, которого все разыскивают. Девушка снова захихикала. — Странник? Сарвел сделал вид, что удивился. — Да? Вы что, не слышали? Ах, вы же только с дороги. Откуда вам? Рита шлёпнула себя по лбу и уткнула руки в бока. «Приехали давичи гонцы из Дордонии и объявили, что последний странник из Дастгарда...» Имя у него ещё такое дурацкое, не запомнишь. «Как-то на Л. «Ну, в общем, объявили тут всем такие новости, что этот странник весь Великий Совет Тринадцати в Дастгарде сжёг, и один король, да с милостивица над ним Кассандра, убережён остался». Теперь этого бандюгу не только Южное королевство ищет, но и вся Неймерия. Говорят, что теперича он угроза не только для тамошнего общества, но и для всего белого света. У нас тут деревенька на пограничье, поэтому плакаты с вознаграждением тууринский с дарданейским королем друг на друга навешивают, а людям все равно. Все равно им уже на вознаграждение. У каждого местного за дверью виллы, чтобы негодного при первой возможности на них посадить дабы не позволял себе таких утех и не убейничал безнаказанно. Но иные, менее смелые, на вроде нашего сумышки, который сбежал, когда армию Рогар вековечный новую набирал, боятся так, что у них душа в пятки уходит, зная, что тот сейчас где угодно может быть, даже вон среди тех трех магов, которые у меня в сенях остановились». «Магов?» «Ну да. Да вы не бойтесь, батюшка. То, что воля у короля Рогара всех маров переловить, Не значит, что все они до единого, как этот Сагрил, точно. Так его и зовут. Кассандра жизнь этим магом сохраняет, а значит ничего против он их не имеет. А Божья воля против королевской для нас деревенских, знаете ли, все. А что же Сагрил, так вы сказали. Его же Кассандра до нынешнего времени бережет, тоже стало быть неспроста. И вот она просто изловить не может потому как жестокие убийцы наподобие странника этого, супротив всякого ее закона, стоят. Но можете не сомневаться, кара его настигнет. Ну а вы сами, Рита, как это понимаете? О, тут важно своему чутью довериться. А мне мое чутье говорит, что те маги, что и вы, ни в какое сравнение с этим странником не идут. Послушайте, баню затопить надо, чтобы вы помылись с дороги. Поможете? «Да вы смакуйте, не торопитесь! Успеем!» «С пирогами что не то?» — удивленно заметила хозяйка, когда увидела, что Сарвил перестал сметать их с тарелки один за другим. «Нет, простите», — опомнился медведь. «Всякие мысли в голову полезли!» — задумался. Он откусил кусок и через силу принялся пережевывать, пытаясь не подать виду, что аппетит совсем пропал. «Да вы не бойтесь! Хотите, я вам в другом месте постелю!» «Если с магами под одной крышей вам боязно, вы из горда. а я понимаю, как сильно там их боятся после подобных этому страннику чудовищ. Ежели так, тогда нам вас надо в баню скорее отпустить, потому как они скоро воротиться должны». «Не хлопочите, Рита. Возможно, знакомство с ними мне, напротив, окажется очень полезным», — ответил Сарвилл. «Ежели так, вам очень повезло. Я же вам уже сказала, что сама до да жути любопытная» и вот накануне я у них все все выведала правда и что же они рассказали рита подозрительно взглянула на странника а вам это зачем же ого нет нет сарвел дружелюбно улыбнулся перебарывая бурю апатичных эмоций внутри я не желаю им зла просто мне всегда было интересно увидеть настоящего волшебника и тем более магию которую он творит хозяйка обрадовалась и смело подхватила предложенную странникам тему. «Вы знаете, мне и самой очень хотелось поговорить о них с кем-нибудь, но эльф мне строго-настрого запретил. Однако вы человек совсем другой, не то что мои соседи. Вы им зла действительно не причините. Я правду чую за версту, тем более что вы сам волшебник». «Вы правы, Рита», — признался Сарвилл, выдохнув, и медленно прикрыл открытый глаз, чтобы успокоить волнение. «Трое этих магов. Ну, я говорила уже. Молоденькие. Молодой парень, эльф и девчонка. Парень с девчонкой уж больно молчаливые, редко когда слово молвят. А вот эльф у них за троих разговаривает. Вот он рассказал мне все, когда его спутники спать ушли. Не то чтобы добровольно, но в игру мы с ним играли». «Игру?» — переспросил Сарвел. «Ну да. Правда за правду называется» это когда наливаешь да я знаю рита странник кивнул ну вот так он мне рассказал что они с друзьями направляются в башню стихий и что им там кого то спасти надобно что у них целый клан магов есть и из всего общества их одних отправили какого то важного чародея спасать ох и могучая эта отель встала быть еще молодо зелено а силищ у него магических по его же рассказам хоть сколько армий победить Я ему, конечно, тоже много чего по дурости поведала, — захихикала хозяйка. Но он добропорядочный волшебник, это сразу видно. Сарвилл невольно бросил взгляд на медвежью морду на своем пальце и догадался, что маги посланы Вастеросом. Значит, они и сегодня вернутся. Ох, должны были, конечно, только вот... Что не так? Время уже позднее, а я этого эльфа вчера предупредила кое о чем. О чем? «А что, если и вам, батюшка, все перескажу, и вы тоже с собой совладать не сумеете?» Странник промолчал, но девушка не в силах сдержать язык за зубами продолжила. «Ну да ладно, вы-то вон какой мудрый, вам и не страшно таких вещей говорить». Она вытерла руки о фартук. «У старосты нашего сын защитником из Инквизиции был, и его маги убили. С тех пор начал он местных мужиков подначивать, и с ними заодно каждого чужака в стологе встречать и мучить, пока не убедиться, что у того огоньки в зенках не пылают. До того домучился, что однажды на кого-то знатного напоролся, и тогда люди тууринского владыки прискакали и объяснили ему, что так делать не положено, и что его казнь за такие проступки ждет. После этого он вроде как притих и только в окно из хаты своей поглядывал уже вот несколько лет на каждого чужака. «А как весть пришла о том, что Сагрил этот весь Совет Тринадцати истребил, все только и ждут, что он опять с цепи сорвется и до плахи допрыгается». «Ну, это только ваше предположение», — возразил Сарвил. «Время имеет свойство вразумлять людей и дарить им смирение». «Может, это оно и так», — хихикнула девушка. «Только вы не слышали, какой вой поднялся, когда ему эту новость доставили. Выл он словно зверь какой» а не беспомощный старик. С тех пор мы только и ждем, что он взбесится и все, что копил, наружу выплеснет. Я всех предупреждаю, потому как безопасность прежде всего, а не потому, что мне посплетничать хочется. Вы не думайте. И не выходите со двора лишний раз без надобности. В таком случае чужакам задерживаться в вашей деревне и вправду не стоит. Странник устало улыбнулся. Рита пожала плечами долила гостю еще молока, и они просидели так еще некоторое время. Девушка расспрашивала медведя о Дордонии, его прошлом, семье, родителях и даже о внуках, до последнего, будучи уверенной в том, что он уже стар, беспомощен и доживает свои последние дни на этом свете. Оставшись в одиночестве расположившись в предбаннике, Сарвил сидел на скамье, и размышлял о том, что узнал от деревенской девицы, и боялся даже в этом темном помещении снять повязку с глаза, чтобы кто-то случайно не увидел его и не накинулся на месте. Не замечая сам за собой, он положил ладонь на рукоять меча и крепко сжал ее. В руке забилась кровь, разливая по жилам магическую силу. Затем, натянув волосы на бороде, он уже прислонил лезвие, чтобы дернуть, но вдруг опомнился и оставил и длину волос и длину бороды чтобы до последнего скрыть свое истинное лицо от жителей стоога странник проснулся в сенях на следующее утро от назойливого луча света который пробивался через худую крышу пробегал по рассыпанному по полу сену и взбирался на лицо Сарвилу, упрямо вглядываясь тому в незакрытой повязкой глаз. Бессознательно, словно забыв накануне сделать какое-то важное дело, медведь стукнул руками по полу и судорожно нащупал Зою. Грудь в этот момент облегченно опустилась. — О, вы уже проснулись, господин! — обрадовалась девушка, по своему подобию хлопача около печи, когда странник вошел в комнату. — Сар... Начал произносить медведь, но вдруг опомнился, кровь прилила к голове, затем что-то вспомнил и с облегчением докончил. "Вил, Меня зовут Сарвил. «Приятно познакомиться. Спустя ночь», — захихикала девушка, отмечая собственный юмор. «Все у вас там имена на один манер, да и тури не лучше. Одни чувары да чавары. Садитесь к столу, чистите яйца только с печи». «Как спалось?» «Спасибо, вы очень добры». Какое-то время в комнате из звуков раздавался лишь треск поленьев и скорлупы, которую Сарвилл счищал со своего завтрака. «Маги так и не приехали?» — спросил он как бы невзначай. «Не воротились», — ответила девушка, обрадовавшись очередному вопросу. «Клянусь, что это все я своими страшилками на них жуть и нагнала. Ну да ладно, зато все живы-здоровы» а волшебники все равно вот-вот уже отъехать собирались. Ну и скатертью дорога. Пусть все у них сложится. А вы что за безделушку всюду с собой таскаете? Ни в баню, ни в нужник без нее?» Наивный, ласковый, но смущенный смех пробежался по комнате. «Меч, что ли, какой? Я сначала за чудную эту штуковину приняла, а сейчас вижу, что это и не музыкальный инструмент вовсе. Вы расскажите еще что-нибудь о себе ради Кассандры?» А то вот помылись, и как моложе выглядеть стали, что мне даже неловко стало, что я вас вчера за старика приняла. А так, кажись, и в мужья мне сгодитесь». Постоянное хихиканье добродушной хозяйки, приютившей его, медведь поначалу совсем не замечал. Но чем больше Рита задавала вопросов о нем и его жизни, тем раздражительнее ему становилось, и тем скорее хотелось покинуть хату, в которой вроде все было хорошо, но как-то подозрительно и тревожно. Семейная реликвия. Без желания кинул Сарвил. Это что еще значит? Наследство какое получили? Вроде того. сарвел засобирался. Спасибо вам еще раз, Рита. Вы действительно спасаете многих от голодной смерти. Кассандра вас вознаградит. Странник кивнул и направился к выходу. Постойте же! Дайте я вам хоть еды в дорогу соберу. Но Сарвила уже было не остановить. Он надел свой потрёпанный, обесцвеченный плащ, взял палку, без которой уже не мог представить себя идущим по змеиному тракту, еще несколько раз душевно поблагодарил девушку за приют и вышел за дверь. Солнечная промозглая погода щипала лицо, но не обдавала лютым морозом. Снег продолжал валить, до сих пор засыпая узкую, но почему-то протоптанную дорожку к хате Риты. «Далеко собрался, одноглазый!» послышался старческий но сильный голос ты ритку недоумщицу можешь хоть сколько вокруг пальца водить Да нас только с ней в один ряд не ставь сарвил поднял голову перед хатой стояла толпа крестьян все они были настроены решительно и держали наготове вилы палки серпы косы и другие инструменты предназначенные для работы в полях он осмотрел всех открытым глазом пожилой но крепкий старик, стоящий на шаг впереди остальных, ухмыльнулся. «А ну, глаз покажи, что вы все убедились, кто ты таков и откуда!» — рявкнул он, раскачивая косу в руках. Странник помедлил, затем пошел вперед, будто бы не заметил жителей столога, пока не уткнулся в два здоровенных плеча, плотно прижатых друг к другу и преградивших ему путь. Небольшим усилием он разнял мускулистые плечи и прошел дальше, вызвав за своей спиной аккомпанемент из зловещих усмешек. Сарвел слышал, как колотится его сердце, но вместо того, чтобы заглушить его взмахом меча, он клялся про себя, что не прольет сегодня крови невинных. Через пару шагов ему в голову прилетело что-то тяжелое. Странник почувствовал, как струйка теплой крови просочилась с макушки и утекла за шиворот. Он на мгновение остановился, проглотил боль и сделал следующий шаг. Снова камень, на этот раз поменьше и под лопатку. Мышцы смягчили острые края булыжника. Медведь глубоко вдохнул и стал шагать чуть быстрее, подгоняемый теперь целым градом из больших, средних и маленьких камушков. Он прикрывал голову рукой, в которой держал меч, и, не поднимая глаз с земли, продолжал идти, пока не уткнулся в человека, вставшего перед ним столбом и ударившего его палкой. Страннику пришлось попятиться назад, подчинившись пронзительной боли, впившейся гвоздем в его плечо. Он выглянул из-под капюшона. Вокруг хихикали взрослые и дети. Старики кидали ругательство вслед за камнями, женщины испуганно прятались за спинами своих мужчин а те дети, что были постарше, подбегали и плевали в незнакомца, пытаясь со всей силы пнуть по тем местам, которые были недосягаемы для их камней. Взяв неизвестного в живое кольцо, жители столага одним совершенно единым голосом Рогара Вековечного усмехались над Царвелом и подчиняли его своей воле. Странник смиренно упал на колени. «Оставьте его! Во имя Кассандры!» Рита принялась расталкивать собравшуюся перед ее домом толпу. Тут же сзади ее схватил какой-то бугай и приподнял над землей, чтобы девушка не смогла дотянуться ни до чего ни руками, ни ногами. «Шалава! Давно не пробовала настоящего мужика! Развлеки ее, Вадель!» сказал старик, которого слушались крестьяне. Бугай улыбнулся и утащил брыкающуюся в истерике женщину обратно в дом. При открытом окне не умолкал плач. Мужики ухмылялись страшным криком, а женщины осторожно поглядывали по сторонам, пытаясь не навлечь на себя постигшую недоумщицу беду. Камни продолжали сыпаться в сторону странника с той же силой, прерываясь лишь на время, чтобы дети могли собрать рассыпанные вокруг путника снаряды и вновь приняться обкидывать прокаженного. Медведь принял свою судьбу. Он твердо решил, что если все эти предсказания бред, он умрет. И пусть. Но плясать под наигранную дудку смерти он больше не собирался. Казнить тех, кто были лишь пешками в большой игре предназначений и владык, он больше не желал. Быть орудием в руках того, кто зачем-то придумал зло, чтобы потом сразить его добром, он больше не будет. А если будет, то мертвым, безжизненным, холодным и равнодушным. Жаль было лишь Ноэме, того, что он больше никогда не посмотрит в ее васильковые глаза и не оградит чародейку от верной гибели, которая теперь непременно ждет всех магов на Ноэмерии. Неужели он никогда не прикоснется к ней, не заговорит с женщиной, которая столько раз спасала его от смерти и все равно не спасла? «Ну же», — думал он про себя, — «секите голову, и пусть все закончится» но покажешь второй глаз зараза один из мужиков сдернул с него капюшон и снял повязку странник стоял на коленях с закрытыми глазами мужик ухватил его за подбородок и поднял голову глаза сарвила открылись янтарные и голубой зрачки показались народу в них не было магического пламени наоборот они были тусклы и вместе с медведем готовились умереть. Однако это не помешало толпе восторженно завопить. — А? А я что вам говорил? — загрохотал староста. «Жгите — Жгите! Сарвела подхватили под руки, подняли с колен и подтащили к столбу, который был заготовлен заранее. Привязав шею и ноги, его руки связали за столбом. Солома, накиданная для костра, немедленно воспламенилась, А толпа разразилась еще большим радостным воплем. «Он не сгорит!» — услышал из-за плеча тот, что снял повязку со странника. «Что?» — отвратительно поморщился деревенщина и обернулся. За ним стоял эльф, не местный. Один из тех, кому Рита давала ночлег на неделе. «Ты еще кто таков?» — возмутился староста словам того, что ставил его методы под сомнение. «Тот, кто остановит это зверство!» — невозмутимо произнес эльф. Из ниоткуда на костер пролилась целая волна воды, затушив пламя и изрядно промочив странника. Люди, стоящие вокруг костра, вдруг воспламенились, обронили свои вилы, топоры, дубины и мотыги и, охваченные огнем, бросились в разные стороны, издавая ужасные крики. Взбодрившийся, вылитый на него ледяной водой, странник с ужасом смотрел, как люди пытаются скинуть с себя горящую одежду и катаются по земле, но все попытки оказывались провальны. Они продолжали гореть заживо. Те, кому удавалось спастись от огня, забегали в свои избы, но крыши домов тут же вспыхивали синим пламенем, а двери, подчиняющиеся какой-то невиданной силе, не открывались, когда те пытались выбежать, и им оставалось лишь молить о пощаде, оказавшись внутри смертельной ловушки. Всюду плакали женщины, пытаясь упрятать от небесной кары совсем маленьких детей, которые тоже беспощадно загорались и умирали. «Бездна!» — с горечью произнес Сарвил, глядя на картину ужаса, представшую перед ним. Посреди улицы три человека в плащах делали движения руками, творя магию. Храм Кассандры, что стоял неподалеку, был единственным местом, которое не горело в этот злосчастный день, и в которое сбегались те, кто желал отдать свои судьбы в руки богини, когда надежда совсем покинула их. «Стойте!» Странник сделал попытку докричаться до магов, но слова терялись в панике и криках предсмертной агонии жителей Столлога. Один из магов заметил, как Сарвил пытается что-то сказать и уловил смысл, приказав спутникам остановиться и не сжечь единственное нетронутое огнем здание. Уцелевшие продолжали собираться внутри и, прижимаясь друг к другу, смотрели полными страха глазами на четырех магов, оставшихся снаружи. Один из чародеев подошел к страннику и достал кинжал. «Отличная мысль, господин! Сейчас все, кто выжил, сбегутся в храм, и тогда Айрик устроит поджог, чтобы не осталось свидетелей». Волшебник обрезал веревку, сковывающую движение медведя, и кивнул. Сарвел обессиленно рухнул на колени. «Нас прислала Ноэми. Сама она отправилась в Холденфилд. Сейчас закончим здесь, увезем вас и устроим встречу с ней», — проговорил маг. «Рядом со спутником я чувствую невиданную мощь», — восклицал эльф, подбежавший следом. Я сотворил столько огня, сколько раньше мне не удалось бы ни при каких обстоятельствах, а сейчас я даже не чувствую усталости. Сарвил глянул на дом, в который последний раз уволокли Риту. Дом был охвачен пожаром, а крыша, как будто ждавшая, когда странник наконец посмотрит в ее сторону, обвалилась, похоронив под собой тех, кто находился внутри. Клубы дыма, золы и пыли поднялись над местом, где днем ранее великодушно приняла сарвела верующая девушка ваш меч господин холт к медведю подбежала молоденькая волшебница и протянула меч ее белокурые волосы торчали из под капюшона а совсем юная личика покрылась румянцем то ли от холода то ли от застенчивости айрик долго мне еще удерживать дверь церкви сказал тул когда Жильева положила зою перед странником я готов ответил эльф но отвлекся на Сарвила, который что-то еле слышно говорил себе под нос. «Это был не Дасгард», — прошептал странник. «Что вы имеете в виду, господин?» Айрик наклонился ближе, чтобы расслышать, что говорит спутник. Насарвил больше не собирался говорить. По его руке уже разливалась сила меча, отданного ему в дар дриадами. В одно мгновение клинок распорол брюхо Айрику, и показал свое лезвие другим магам, высунувшись из спины убитого. Тул не успел сообразить, что происходит, и Зоя мелькнула у него перед глазами, отделив голову от тела. Молодая белокурая девочка, наполненными от страха и цунами синими глазами, смотрела на Сарвила в ожидании приговора, не в силах произнести и слова. Медведь пылающими пожарами смотрел в ответ, а рука, в которой томился меч, легко подрагивала. Синие глаза Жельевы хлопали длинными ресницами, а на самых кончиках копились слезы. Но лицо девушки было непоколебимо. Оно было готово достойно встретить смерть, несмотря на юный возраст. Ее глаза, волосы и хладнокровие напомнили Сарвилу разных близких ему людей. И вместо того, чтобы поддаться своим эмоциям, Он поднял с земли кусок ткани, которая служила Зои ножнами, и обернул меч. «Ступай!» «Что?» — испуганно произнесла Жельева. «Уходи! И если я встречу тебя еще раз, не жди пощады!» Тиродейка, еще не понимая, что происходит, попятилась назад, развернулась и побежала прочь, скрывшись за хлопьями вновь повалившего с неба снега, в объятиях опустившегося тумана. Испуганные лица оставшихся в живых крестьян глядели из высоких окон храма. Некоторые из них, уже осмелев от вида крови своих обидчиков, выкрикивали проклятия и угрозы. «Провались в бездну, маг! Будь проклят, странник! Пусть все мертвые вечно жгут твою душу в аду после твоей смерти! Убирайся! Проваливай!» «Пусть собственные дети съедят твое гнилое сердце!» Видя, что странник не реагирует, жители совсем осмелели и продолжали проклинать его, уже выйдя на улицу и поливая его бранью в паре сажений, но все еще сторонясь, словно запаршивившего пса. Еще несколько камней прилетело медведю в голову. не несмотря в сторону деревенских жителей и не произнося ни слова, Подошел к привязанному к забору коню и успокоил его. Как только Мерин перестал трясти головой, странник забрался на него и пришпорил, пустив того в галоп.